Глава 7 Приведенная выше корреспонденция достаточно хорошо объясняет, что у меня не было шанса остановиться на смерти леди Верендер иначе, как мельком упомянув о ней в конце пятой главы. Сохраняя повествование строго в рамках того, чему я сама была свидетельницей, должна подчеркнуть, что после смерти моей тети и до момента, когда я снова встретилась с Рэчел Верендер, прошел целый месяц. Эта встреча состоялась, когда мне довелось провести с ней несколько дней под одной крышей. Во время моего пребывания произошло одно событие, связанное с помолвкой Рэчел и мистера Годфри Эблойта, достаточно важное, чтобы о нем написать на этих страницах. Покончив с освещением последних из многих семейных неприятностей, я буду считать свою задачу выполненной, ибо расскажу все, что знала, как непосредственный, хотя и невольный очевидец. Тетушки на останки увезли из Лондона и похоронили на маленьком кладбище с часовней, расположенном в принадлежавшем ей парке. Меня, как и всех родственников, тоже позвали на похороны. За такое короткое время я не могла прийти в себя, согласно моим религиозным принципам, после удара, нанесенного мне смертью тети. Вдобавок панихиду пригласили служить приходского священника из Фризинг-Холла. Вспомнив, что я сама видела его за столом для виста у леди Верендер, я засомневалась, будет ли мое присутствие на церемонии оправданным, даже если бы мое состояние позволило совершить поездку. После смерти леди Верендер, ее дочь осталась под надзором мистера Эблоита-старшего, мужа ее тети он, по завещанию, должен был оставаться опекуном Рэйчел до выхода замуж или совершеннолетия последней. При таком повороте дела, мистер Годфри, как я полагаю, сразу же поставил отца в известность о своих новых отношениях с кузиной. «Как бы то ни было, через десять дней после смерти моей тети секретная помолвка перестала быть секретом в кругу семьи, и мистера Эблоэда-старшего – еще одного завзятого отщепенца, больше всего волновало, как получше угодить богатенькой невесте сына. С самого начала Рэчел доставила ему немало хлопот с выбором места, где она согласилась бы жить. Дом на Монтегю-сквер напоминал ей о трагической смерти матери. Поместье в Йоркшире ассоциировалось со скандалом вокруг пропавшего лунного камня. Собственный дом опекуна во фризинг не подпадал под эти исключения. Однако появление в нем Рэчел через такое короткое время после тяжелой утраты дурно сказалось бы на жизнелюбие ее кузин, двух мисс Эблоид, а потому она сама попросила отложить свой приезд до более удобной возможности. Дело закончилось предложением старика Эблоида поселиться в меблированном доме в Брайтоне. Его жена, хворая дочь Рэчел, могли бы жить там все вместе, а он присоединился бы к ним в конце лета. Никакой светской жизни, лишь пара старых друзей, кроме того, к услугам Рэчел всегда будет его сын Готфри, готовый приехать из Лондона поездом. Я описываю это бессмысленное порхание с одного варианта на другой, эту ненасытную суетливость плоти и чудовищный душевный застой не просто так. Аренда дома в Брайтоне стала тем самым событием по воле проведения, которое заново свело Рэчел Верендер со мной под одной крышей. Моя тетка Эблоид, крупная молчаливая белолицая женщина, отличалась одной особенностью характера. С самого рождения она никогда ничего не делала сама, всю жизнь принимая помощь от кого угодно и соглашаясь с чем угодно мнением. Я никогда не встречала более безнадежной в духовном плане персоны. В данном поразительном случае на нее ничем невозможно было повлиять, так как влиять было решительно не на что. Тетка Эблойд с одинаковой охотой выслушала бы и тибетского «Далай-ламу» и меня, отразив и его, и мои взгляды словно в зеркале с одинаковой готовностью. Дом в Брайтоне для нее нашел сын, она же все время пролежала на диване в лондонской гостинице. Прислугу набрала за одно утро, завтракая в постели, все еще в гостинице, и отпустив свою горничную, наказав ей сходить в виде развлечения за мисс Клак. Я застала ее в одиннадцать утра все еще в пеньюаре. Она невозмутимо обмахивалась веером. «Милая друзила, мне нужны слуги. Вы такая умная, найдите их для меня». Я обвела взглядом неприбранный номер. Церковные колокола звонили к будней службе, Взывая к мягкому увещеванию. «Ох, тетя!» — с горечью сказала я. «Разве это достойно английской христианки? Так ли совершают переход от бренного к вечному?» Тетя ответила. «Я переоденусь в платье, друзила, если вы будете так добры помочь мне. О чем после этого говорить? Я творила чудеса даже с убийцами, но с теткой Эблоид не продвинулась ни на дюйм». «Где список слуг, которые вам нужны?» Тетя покачала головой. Ее сил не хватило даже на составление списка. Он у Рэчел, душа моя, в соседней комнате. Я зашла в соседнюю комнату, и там, впервые после того, как мы расстались на Монтаги-сквер, встретила Рэчел. В своем трауре она выглядела удручающе маленькой и тощей. Если бы я придавала серьезное значение такой приходящей мелочи, как личная внешность, я могла бы добавить, что Рэчел сильно не повезло с цветом лица. Он невзрачен, если только не подчеркнуть его белой полоской воротника. Но что такое цвет наших лиц и наша внешность? Помехи и рытвины, которые избивают нас, милые подруги, с пути к возвышенному. К моему большому удивлению, Рэчел при моем появлении поднялась, и пошла мне навстречу с протянутой рукой. «Как я рада вас видеть», — сказала она. «Друзила, я прежде имела нехорошую привычку разговаривать с вами глупо и невежливо. Прошу меня извинить. Надеюсь, вы меня простите». Видимо, мое лицо выдало изумление, которое я ощутила. Рэчел на мгновение зарделась, но тут же объяснилось «При жизни моей бедной матушки ее друзья не всегда были моими друзьями». «Теперь же, потеряв ее, я тянусь сердцем к людям, которых она любила. Вас она точно любила. Давайте попробуем дружить». У всякого, чьи мозги устроены правильным образом, подобное признание вызвало бы шок. В христианской Англии скорбящая юная женщина настолько лишена понятия, где и в чем искать утешение, что надеется обрести его среди подруг матери. «Передо мной стояла родственница» признавшая, что была неучтива с другими, под влиянием неубеждения и чувства долга, а сентиментальности и сиюминутного порыва. Удручающая мысль, но все же оставляющая надежду человеку с моим опытом добродетельных свершений. «Не худо бы проверить», — подумала я, насколько далеко зашли перемены в характере Рэчел, вызванные смертью ее матери. Я решила для начала осторожно выведать, как продвигается ее помолвка с мистером Годфри Эблоитом. Откликнувшись на приглашение Рэчел совсем радушием, я по ее просьбе присел рядом с ней на диван. Мы завели разговор о семейных делах и планах на будущее за исключением одного плана – того, что должен был привести к свадьбе. Сколько я не пыталась направить разговор на этот предмет, она стойко уклонялась от моих намеков. Задавать вопрос в лоб на данном этапе нашего примирения было бы преждевременно. К тому же я узнала все, что мне требовалось. Рэчел перестала быть неосмотрительной строптивой особой, которую я видела и слышала, принимая ученичество на Монтегю-сквер. Это само по себе подбодрило меня взяться за ее возвращение на истинный путь, начав с пары серьезных предостережений насчет чересчур поспешного скрепления брачных уз, и с плавным переходом к более возвышенным вещам. Глядя на нее новыми глазами и памятуя, с какой безоглядной внезапностью она приняла взгляды мистера Годфри на брак, я ощутила священный зов долголихорадочной силы, обещавшей необыкновенные результаты. В таком деле, рассудила я, быстрота действий самое главное. Я немедленно вернулась к вопросу о слугах для арендованного дома. «Где список, милочка?» Рэчел протянула листок. «Повариха, посудомойка, горничная и лакей», — прочитала я. «Дорогая Рэчел, эти слуги нужны лишь на время, пока ваш апекун снимает дом. Если искать в Лондоне, нам будет очень трудно найти порядочных работников, которые согласились бы наняться на такой короткий срок. А что, дом в Брайтоне еще не нашли?» «Нашли, Готфри уже арендовал его. Жильцы дома изъявили готовность наняться в прислугу». Он счел, что они нам не подойдут, и вернулся назад, так ничего и не решив. «А сами вы не имеете опыта в таких делах?» «Никакого абсолютно?» И тетка Эблоид не особенно хлопочет. «Нет, бедняжка, не вините ее, друзила. Мне кажется, я не встречала более счастливой женщины». «Счастье имеет свои оттенки, дорогая моя. Когда-нибудь мы немного поговорим на эту тему. А пока я возьму хлопоты о прислуге на себя». Пусть ваша тетя напишет письмо жильцам дома. Она распишется, если я его напишу, что, по сути, то же самое. Вполне, вполне. Получу письмо и завтра же отправлюсь в Брайтон. Вы необычайно добры. Мы приедем к вам, как только все будет готово. Вы, надеюсь, погостите у меня. В Брайтоне жизнь бьет ключом. Вам наверняка понравится. Приглашение было сделано, и передо мной открылась славная перспектива повлиять на Рэчелл. События эти происходили в среду. Ко второй половине субботы дом был готов. За этот короткий промежуток времени я просеяла обратившихся ко мне безработных слуг не только по репутации, но и по взглядам на религию, оставив только тех, кого одобрила моя совесть. Я также разыскала и призвала двух надежных друзей, которым могла не таясь рассказать о благочестивой цели моего пребывания в Брайтоне. Один священник милостиво выделил в церкви, где он правил службу, место для наших посиделок. Вторая, такая же незамужняя леди, как и я, предоставила в мое полное распоряжение богатство личной библиотеки, сплошь состоящей из бесценных сочинений. Я отобрала полдюжины книг с прицелом на нужды Рэчел. Продуманно разложив их по комнатам, где ей предстояло жить, Я посчитала приготовление законченными. Здравый дух в слугах, окружающих её. Здравый дух в священнике, проповедующем ей. Здравый дух в книгах, лежащих у неё на столе. Вот тройной подарок, приготовленный моим родением сироте. В тот субботний вечер, когда я сидела у окна, ожидая прибытия родственников, мой разум наполнился райским покоем. Перед моими глазами... Проходили все новые беспечные прохожие. Увы, многие ли из них могли разделить со мной роскошное чувство выполненного долга? Тяжелый вопрос. Лучше его не касаться. Путники прибыли между шестью и семью часами вечера. К моему неописуемому удивлению, их сопровождал не мистер Годфри, как я ожидала, а юрист мистер Бреф. «Как ваши дела, мисс Клак?» — спросил он. На этот раз я собираюсь задержаться подольше. Этот намек на нашу стычку во время моего визита на Монтегю-сквер, когда я заставила его пожертвовать своими делами и ретироваться, сразу же дал мне понять, что старый греховодник приехал в Брайтон неспроста. Не успела я приготовить для Рэчел маленький райский сад, а змеискуситель тут как тут». «Готфри очень расстроен, что не смог приехать с нами, дружила, сказала тетка Эблойд. Его задержали в городе какие-то дела. Мистер Брэв предложил занять его место и погостить у нас до понедельника. Кстати, мистер Брэв, мне рекомендовано побольше двигаться на свежем воздухе, а я этого не люблю. Вот, тётя Эблойд указала за окно, где кто-то толкал перед собой в каретке инвалида как я себе представляю движение на свежем воздухе. Дышать воздухом можно и сидя на стуле, а если речь об усталости, то один вид этого человека способен ее вызвать». Рэчел молча отдельно от всех стояла у окна и смотрела на море. «Утомились, друг мой?» — спросила я. «Нет, просто немного загрустила. Я часто смотрела на морской берег в Йоркшире и этот вечерний свет» и невольно вспоминаю дни, которых больше не вернуть. Мистер Брефф остался на ужин и провел в доме весь вечер. Чем больше я за ним наблюдала, тем больше убеждалась, что он приехал в Брайтон с какой-то личной целью. Я внимательно за ним следила. Он сохранял все тот же фамильярный вид и нес час за часом всю ту же безбожную чепуху, пока не пришло время уходить. Прощаясь за руку с Рэчел», Он с особым интересом и вниманием задержал на ней жесткий хитрый взгляд. Она явно была как-то связана с его целью. Уходя, он не сказал ничего примечательного ни ей и никому другому. Всего лишь напросился на завтрашний обед и отправился в гостиницу. На следующее утро никакие силы не могли заставить тетю Эблоид вовремя переодеться к церковной службе. Ее больная дочь на мой взгляд, не страдающая ни от чего, кроме неизлечимой наследной лени, объявила, что останется в постели весь день. Я и Рэчел отправились в церковь одни. Мой талантливый друг произнес блестящую проповедь о языческом равнодушии света к порочности мелких прегрешений. Его красноречие, усиленное дивным голосом, более часа гремело под сводами храма. Когда мы вышли на улицу, я спросила, Нашёл ли он отклик в твоем сердце, дорогая моя?» Она отвечала, «Нет, голова только разболелась». «Иных такой ответ мог бы заставить и пустить руки, но только не меня, когда я вступаю на путь добра». Мы застали тетю Эблоид и мистера Бреффа за обедом. Когда Рэйчел, сославшись на головную боль, отказалась от еды, хитрющий адвокат немедленно приметил удобную возможность и ухватился за неё. «От головной боли помогает только одно средство», — сказал старый крючкотвор. «Вас исцелит прогулка. Если вы согласны пройтись со мной под руку, я в вашем полном распоряжении». «С величайшим удовольствием. Прогулка как раз то, чего мне не хватает». «Третий час уже», — мягко напомнила я. «Послеобеденная служба начинается ровно в три». «Неужели вы думаете, что с такой головной болью я пойду в церковь еще раз?» раздосадованно сказала Рэчел. Мистер Бреф церемонно открыл перед ней дверь. Прошла еще минута, и оба вышли за порог. Вряд ли я ощущала священный долг вмешаться когда-либо сильнее, чем в этот момент, но что я могла сделать? Ничего, кроме как вмешаться при первой возможности в тот же день, только позже. Вернувшись с церковной службы, я обнаружила, что они вошли в дом буквально передо мной. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, юрист сказал все, что хотел. Я никогда еще не видела Рэчел такой молчаливой и задумчивой. Никогда не видела, чтобы мистер Брефф обхаживал ее с таким подобострастным вниманием и смотрел на нее с таким откровенным уважением. В тот вечер он был приглашен или сделал вид, что был приглашен на ужин где-то еще, а потому рано простился намереваясь отправиться в Лондон первым же поездом следующим утром. «Вы уверены в вашем решении?» — спросил он Рэчел с порога. «Совершенно», — ответила она, и на том они расстались. Как только он ушел, Рэчел закрылась в своей комнате. Она не вышла к ужину, прислав свою горничную, ту самую с бантами и ленточками, объявить, что у нее опять разболелась голова. Я поднялась наверх и попыталась хотя бы через дверь, проявить к ней сестринское участие. Дверь была заперта, и она ее не открыла. Множество препятствий, достойных приложений усилий. Запертая дверь несказанно меня воодушевила и вызвала прилив энтузиазма. Когда на следующее утро Рэчел понесли чашку чая, я вошла следом. Присев на край постели, я сделала пару серьезных увещеваний. Рэчел выслушала их с рассеянной любезностью. Я заметила, что бесценные сочинения из библиотеки моей подруги были свалены в кучу на угловом столике. «Нашлось ли у нее время заглянуть в них?» — спросила я. «Да, но они ее не заинтересовали». Не позволит ли она зачитать вслух несколько мест величайшей важности, которые, возможно, избегли ее внимания? Нет, не сейчас, у нее голова занята другим. Отвечая подобным образом... Она сосредоточенно теребила кружева на своей ночной рубашке. Ее явно нельзя было вызвать на разговор иначе, как в связи с мирскими интересами, занимавшими ее сердце. «Знаете ли, дорогуша, какая странная мысль пришла мне вчера при виде мистера Бреффа? Увидев вас с ним после прогулки, я заподозрила, что он сообщил вам какие-то дурные новости. Пальцы Рэчел отпустили край ночной рубашки». Чёрные глаза яростно впились в меня. «Наоборот», — воскликнула она. «Мне было очень интересно услышать эту новость, и я многим обязана мистеру Брефу за то, что он её рассказал». «Вот как?» — спросила я со сдержанным любопытством. Пальцы Рэчел вновь занялись кружевами, она хмуро отвернула голову в сторону. Работая на поприще добра, я сотни раз встречала подобный приём. Он лишь побудил меня сделать новую попытку. В неустрашимом порыве спасти ее душу я пошла на великий риск и открыто коснулась вопроса замужества. «Новость, которую вам было интересно услышать?» – переспросила я. «Полагаю, дорогая Рэчел, что эта новость связана с мистером Готфри Эблуэтом». Она приподнялась с кровати и смертельно побледнела. Ее, очевидно, распирало ответить мне с прежней безмерной надменностью. Рэчел сдержалась, вновь опустила голову на подушку, немного подумала и только потом произнесла удивительные слова. «Я никогда не выйду замуж за мистера Готфрия Блойта. Настал мой черед подскочить. Что вы хотите этим сказать? Вся семья считает ваш брак решенным делом». «Мистер Годфри Эблойд сегодня должен приехать сюда», упрямо продолжала она. «Дождитесь его появления, и вы увидите сами». «Но, милая Рэчел...» Она позвонила в колокольчик, висевший у изголовья кровати. На зов явилась особо с бантами и лентами. «Пенелопа, ванну!» «Надо отдать ей должное. Учитывая мое эмоциональное состояние на тот момент, она вряд ли могла бы найти более эффективный способ чтобы удалить меня из комнаты. Недалекому мирскому уму мое положение относительно Рэчел могло показаться невероятно трудным. Я рассчитывала вывести ее к вершинам духа легким наставлением о предстоящем замужестве. А теперь, если верить ей, о свадьбе не могло быть и речи. Нет уж, друзья мои, трудолюбивая христианка, обладающая таким опытом, как у меня, завидев перспективу евангельского обращения, смотрит шире. Предположим, Рэчел действительно разорвала помолвку, которую отец и сын Эблуит считали решенным делом. Чем это могло обернуться? Если она настоит на своем, это неминуемо приведет к взаимным резкостим и горьким обвинениям. А как это подействует на Рэчел, когда страсти улягутся? Возникнет благотворная угнетенность духа, упорное сопротивление – на которое в таком положении в виду ее характера можно рассчитывать, истощит ее гордость, подточит упрямство. Первый же, кто окажется рядом и проявит отзывчивость, привлечет ее к себе. И этот ближний, находящийся рядом, я до краев полной отрады, до отказа, заряженная пригодными к случаю живительными словами. Более блистательной перспективы обращения заблудшей души я еще не встречала. Рэчел спустилась к завтраку, но почти ничего не съела и не вымолвила ни слова. После завтрака потеряно бродила по комнатам, потом вдруг встрепенулась и открыла крышку пианино. Музыка, которую она выбрала, была от того скандальной нечестивого свойства, что исполняют на сцене, от одной мысли, о которой стынет кровь в жилах. Попытка повлиять на Рэчел в такой момент была бы преждевременной. Я уточнила время прибытия мистера Готфрия Блойта и покинула дом, сбежав от музыки. Воспользовавшись моментом одиночества, я навестила своих местных друзей. Какая неописуемая роскошь наслаждаться серьезной беседой с серьезными людьми. Бесконечно окрыленная и освеженная, я вернулась домой, как считала до прибытия гостя. Однако в столовой, всегда пустой в это время дня, вдруг нос к носу столкнулась с мистером Готфри Эблуэтом. Он не пытался меня избегать, напротив поспешил навстречу. «Милая мискла, к вас-то я и ждал. Случаю было угодно освободить меня от дел в Лондоне раньше, чем я рассчитывал, поэтому я приехал прежде назначенного времени». Он говорил без тени смущения, хотя это была наша первая встреча после сцены на Монтегю-сквер. Разумеется, он не знал, что я за ней наблюдала. Но, с другой стороны, он не мог не понимать, что мое собственное присутствие на заседаниях перешивочного общества и подруги из других кружков сообщили мне о его беспардонном пренебрежении к подопечным, как дамам, так и беднякам. И вот он стоял передо мною, демонстрируя все то же очарование своего голоса и неотразимость своей улыбки. «Вы уже видели, Рэчел?» – спросила я. Мистер Годфри тихо вздохнул и взял меня за руку. Я бы отдернула ее назад, если бы не застыла от изумления, услышав его ответ. «Я видел, Рэчел», – совершенно спокойно сказал он. «Ведь вы знали, мой дорогой друг, что она была помолвлена со мной». Ну, теперь она внезапно решила разорвать помолвку. Поразмыслив, она пришла к убеждению, что ради ее и моего блага будет лучше забрать свое опрометчиво данное слово обратно и позволить мне сделать иной более счастливый выбор. Рэчел отказывается называть какие-либо другие причины и на все мои вопросы дает все тот же ответ. «А что же вы, покорились?» «Да», — с безмятежным спокойствием ответил он, — «покорился». Его поведение при таких обстоятельствах было настолько непостижимо, что я оцепенела, позабыв, что он держит мою руку в своей руке. Пристальный взгляд — это признак невоспитанности, а пристальный взгляд на джентльмена — еще и бестактность. Я совершила оба этих греха, словно в бреду я спросила, что это значит. «Позвольте вам рассказать, нам, пожалуй, лучше присесть, не так ли?» Он подвел меня к стулу. Я смутно помню, что он проявил большую заботу. Вряд ли он положил руку на мою талию, чтобы поддержать меня, хотя я не уверена. Не помню уже, как, но мы сели. За это я, по крайней мере, могу поручиться.